Глава пятая. Медитация и психические заболевания. Все больше и больше исследований проводится с целью выявления связи между различными видами медитации и психическими заболеваниями. То, что обнаруживается, действительно очень интересно. Медитация, которая оказалась популярной среди людей, ищущих душевного покоя, или испытывающих тревогу или депрессию, это медитация, основанная на сознании, трансцендентальная медитация и буддийская медитация. И все они полезны по разным причинам. Однако основная предпосылка их пользы вытекает из одних и тех же причин. Человек может замедлить свой ум взять под контроль мысли и таким образом прийти к более мудрым выводам. Эти виды медитации уже много лет используются в наркологических центрах и помогают людям с проблемами вернуться к нормальной жизни. Поскольку медитация является долгосрочной терапией, изменения действительно важны для тех, кто ранее лечился у психиатра. Человек становится более сосредоточенным на жизни. Улучшаются когнитивные навыки. Снижается вероятность возникновения паники. Страхи преодолеваются или контролируются. Жизненные кризисы рассматриваются в перспективе. Люди, практикующие медитацию, менее склонны к самобичеванию. Из этого видно, что люди лучше видят свою жизнь, И преодолевают многие препятствия, используя этот метод, чаще, чем традиционные методы психиатрического лечения. Таким образом, это помогает им лучше контролировать свою жизнь. Поскольку этот метод является долгосрочным, это также означает, что люди лучше осознают потребности тела и разума и могут смотреть на вещи с гораздо более здоровой точки зрения. Таким образом, они вряд ли сделают неправильный выбор и с гораздо большей вероятностью будут жить сбалансированной жизнью, включая правильное питание, физические упражнения, отдых и расслабление. Один пациент, который однажды столкнулся с наркотической зависимостью, рассказал о своем опыте и почувствовал, что практика медитации помогла ему уважать свое тело и разум. Он почувствовал, что учитель вернул его разум к основам и восстановил его, потому что употребление наркотиков буквально разорвало его жизнь на части. Теперь, сорок лет спустя, спокойствие, которому он научился благодаря медитации, является единственным напоминанием о безрассудстве его молодости. Тем не менее, это ценное напоминание укрепило его во всех видах нерешительности в повседневной жизни. Одна из особенностей многих психиатрических заболеваний заключается в том, что людям трудно заснуть. Сон является жизненно важным фактором, когда речь идет о ежедневном здоровье и благополучии. Без сна психиатрические проблемы могут быть преувеличены и выдвинуты на передний план – потому что люди слишком устают, чтобы справиться со своими проблемами. Однако, если начать медитировать, то и жизнь становится легче. Люди также учатся правильно дышать, и это помогает нормализовать уровень кислорода в организме. Если вы когда-нибудь видели, как кто-то в панике дышит в бумажный пакет, то это делается по очень веской причине. Когда люди паникуют, они обычно вдыхают слишком много воздуха, и уровень кислорода в организме становится слишком высоким. Когда вы дышите в пакет, вы выдыхаете тот же воздух и тем самым снижаете уровень кислорода. Дыхание. Тот факт, что медитация крутится вокруг дыхания, означает, что это естественная вещь. Люди, которые учатся дышать так, как это делают медитирующие, получают больше контроля над собой и своими ситуациями. Люди, пережившие тяжелую утрату, смогут обрести немного покоя, отвлекаясь от депрессивных мыслей. Те, кто страдает от тревоги, также смогут обрести больше контроль над собой благодаря обучению методам дыхания. Таким образом, в сочетании с упражнениями на расслабление медитация действительно может помочь тем, кто стремится преодолеть препятствия, создаваемые психическими заболеваниями. Однако это не означает, что она должна заменять любые таблетки или лекарства, прописанные пациенту. На самом деле прекращать лечение без надлежащего контроля довольно опасно. Если вы намерены это сделать, вам необходимо поговорить с профессионалами, чтобы они вместе с вами проработали процесс и не внесли в ваш организм радикальные изменения. Например, некоторые серотониновые усилители в виде лекарств действуют в течение длительного времени, и их мгновенное прекращение может вернуть пациента к очень низкому настроению. Таким образом, если вы хотите попробовать медитацию – то сначала ее следует включить в лечение, а не заменять ею. Сегодня многие лекарства предназначены для длительного применения, поэтому прежде чем менять прописанные препараты, посоветуйтесь со специалистом. Я могу лишь указать на преимущества, но каждый человек индивидуален, и его потребности различны. Я могу с уверенностью сказать, что медитация поможет людям, чью жизнь беспокоят тревога, депрессия или перепады настроения. Недостаток сна также будет устранен, как и переедание, а медитация может даже помочь при расстройствах пищевого поведения.